Уже шли испытания дальнего бомбардировщика Ту-22М, а машина все не получалась. Первоначально задуманная как модификация уже состоявшей в строю сверхзвуковой Ту-22, она вбирала в себя все новые и новые конструктивные решения, и в конце концов обретя изменяемую геометрию крыльев, более мощные двигатели, принципиально иную компоновку кабин и силовых установок, не говоря уже о серьезных переделках системы вооружения, предстала совершенно новым типом самолета, хотя все еще по исходному замыслу носила старый титул, разве что с притороченной буквой «М». Да так с ней навсегда и осталось. Вполне естественно, что при таких дополнениях машина по сравнению с изначально заданным весом заметно отяжелела, и даже новые, более мощные двигатели – не могли ее подтянуть к двойной скорости звука, не говоря уже о том, что для разбега ей не хватало не то чтобы 1800 метров взлетной полосы, как была обусловлена тактико-техническими требованиями, но и наших стандартных 2500. Тогда поставили во спасение еще более сильные движки с 20-тонной тягой. Но за это время и вес подрос, не дав машине ожидаемой резвости. Эта вечная гонка весов и тяги ввергала в неизбывные страдания всех авиационных конструкторов. Но что мог сделать главный конструктор Дмитрий Сергеевич Марков, создатель, к слову, таких знаменитых и долговечных машин, как r 5 Ту-16, Ту-22, если вся начинка, вооружение, радиотехника, самолетное оборудование, даже обыкновенная проводка во много раз превышала предполагаемые веса? да и сам металл был слишком тяжел и слабоват. Чтобы держать такую массу, вместо легких узлов и конструкций монтировались мощные блоки, оставляя машине минимальный запас прочности. На одном из очередных совещаний комиссии в КБ Туполева, где решалась судьба последней модели Ту-22М, все еще не дотягивавшей до заданных требований, напряжение в противостоянии промышленников с моей командой Достигла крайних пределов. Прибывший на комиссию министра авиационной промышленности Петр Васильевич Дементьев в перерыве между заседаниями отозвал меня в кабинет Андрея Николаевича и, облагораживая свою речь крепчайшими фиаритурами, стал внушать мне, что машина и так хороша, что бежит она на разбеге более двух с половиной километров, так это не беда, полосы можно удлинить. Песком, мол, наша страна, слава богу, не бедствует. Он прекрасно осознавал всю нелепость своих аргументов, но другими не располагал. К его несчастью, и я не был настолько наивен, чтобы не понять простое: Уж если машине для разбега маловато наших полос, то не хватит ей духу выйти и на заданную скорость. Да, так оно и было. Больше 1600 молодая красавица не давала, а ждали от нее две Об этом, уклоняясь от предложенного тона, я сказал спокойно и жестко. — Что ж, не хочешь брать, ну и хрен с тобой, — заключил Петр Васильевич. — Вот буду строгать пассажирский самолет. Народ спасибо скажет. О, как счастлив народ, о котором так нежно пекутся. Андрей Николаевич, низко опустив голову, молча сидел за столом и только на завершение разговора тихо произнес, обращаясь к Дементьеву. «Он прав. Машину я сделаю. Нужны двадцатипятитонники». В то время я нигде не встречал сообщения о двигателях с такой огромной тягой. Возможны ли они? Но Николай Дмитриевич Кузнецов над ними работал и к новой, уже третьей модификации – подал на монтаж. А между тем, самолет-строительный завод, несмотря на незавершенность конструкции, потихоньку клепал те самые машины первых двух модификаций, что никак не укладывались в технические требования, заполонил ими заводские стоянки и периодически снова закатывал в цехи для очередных, следовавших одна за другой доработок. Машины были совершенно сырые и как боевые комплексы вообще ни на что не способны. Но такая всеобщая очевидность не смущала высоких чиновников из военно-промышленной комиссии, Совета министров и промышленных структур ЦК партии. Оттуда все чаще раздавались звонки по закрытым телефонам, и уже знакомые голоса, не то уговаривая, не то требуя принять машины в строй, становились все напористей. Я отбивался как мог, ссылаясь на полную непригодность этой продукции для боевого применения, и, конечно, на директивы того же ЦК, требовавшие принимать на вооружение только до конца испытанную и доведенную до заданных кондиций боевую технику. Об этих директивах мои собеседники с того конца провода знали лучше меня, да, пожалуй, они и готовили их для генеральной подписи, но в жизни все было иначе. В одном случае само упоминание сути директивы звучало как святость, В другом те же творцы под натиском сиюминутных интересов плевать на нее хотели. Они могли, прижав к стенке, заставить расписаться в актах о приеме на вооружение недоработанной боевой техники, а завтра за тот невольный шаг строго спросить и носом ткнуть в цыковский рескрипт. Но был я тогда не в меру самонадеян, полагая, что уж очень лихо мне удается отражать наскоки моих кураторов — пока в один из них не последовал вызов меня как командующего и возглавляющего Госкомиссию и заместителя председателя Госкомиссии Александра Александровича Кобзарева в ЦК. В полной уверенности, что спрос будет именно с него, Александра Александровича, как заместителя министра авиапромышленности, не обеспечившего в уже давно просвистевшие сроки создания и подачу войска нового бомбардировщика, Я был настроен именно в этом ключе. Но сюжет разворачивался совсем иначе. Крупнейший в ЦК, высоковластный функционер Сербин, которому мы были вызваны, человек грубый и злобный, как дьявол, насял на меня, ловко оперируя самым ходким и неотразимым демагогическим партийным постулатом насчет рабочего класса. Он Он где рабочий класс? не жалея ни сил, ни здоровья, создает для вас новейшую современную технику, а вы, сидя на всем готовеньком, утратив классовое сознание, игнорируете результаты его героического труда. «Мы не позволим ущемлять права и интересы нашего рабочего класса», гремел и кипятился хозяин кабинета. Мои попытки с провинциальной непосредственностью втолковать грозному сановнику всю несостоятельность такого нажима, поскольку я до мелких подробностей знал действительное положение вещей, только взвинчивали его агрессивность, и он снова садился на своего заезженного, но безотказного конька и уже постукивая по столу костяшками пальцев, завершил: Имейте в виду, он не договорил, что именно я должен иметь в виду. Такая недосказанность звучала более угрожающе, давая повод предполагать наихудшее. А между тем, Александр Александрович, сидя рядом, даже ближе к Сербину, чем я, не был задет ни единым словом и, как мне показалось, вполне благодушно улыбался. Да в том и не было ничего удивительного. Кобзарев сам уговаривал меня принять самолеты, и не исключено, что и Сербина организовал именно он видимо, из желания усилить мое впечатление от вызова в ЦК и продемонстрировать высочайшую поддержку своих требований, Сербин в какой-то момент нашего разговора вдруг снял трубку прямого телефона Кустинову и этаким свойским тоном, чтобы я не заблуждался насчет характера их отношений, сначала затеял какой-то отвлеченный разговор, а затем как бы между делом вклинил, что вот, мол, у меня тут на аудиенции командующий дальней авиацией который не желает брать готовые самолеты. «Но я думаю, он согласится», — округлил он демонстрационную беседу. «Ушел я от него под чудовищной силой, против которой ничто на свете не устоит. Ни логика, ни здравый смысл, ни обнаженная очевидность фактов. Я схватился за голову. Что делать?» Дюжина кораблей, не умеющих ни бомбить, ни пускать ракеты, не шутка. Куда их? Больше других встревожилась инженерно-авиационная служба. Это понятно. Поддерживать в летном состоянии еще до конца неиспытанные и не принятые на вооружение самолеты было от чего дрогнуть. Те, кто хотел отказаться подальше от этой мороки, предлагали отдать их в полк и называли один из самых крепких. Но разрушать боевой сколочный организм, выводить его из оперативных планов – слишком крупная жертва. Когда он снова вернется в строй? Нет, меня влекла другая мысль – летный центр. Эта часть концентрирует опыт боевой подготовки, вырабатывает методику летного обучения, переучивает и тренирует летный состав. Уж если и застрянут там эти недоношенные аэропланы, так хоть боевой состав не нарушат. Правда, между центром и управлением дальней авиации нет промежуточных звеньев, ни дивизий, ни корпусов, и нам придется непосредственно руководить всем процессом летного освоения и эксплуатации новой техники. Что ж, может это и к лучшему. Такой же летный центр оказался и в авиации военно-морского флота и потому было решено разделить между нами весь комплект поровну. Мы поступили по-джентльменски. Первую модификацию оставили себе, а вторую, более совершенную, но не менее сырую, предложили морским летчикам. Не успели мы опомниться, как заводские испытатели одну за другой пригнали нам долгожданных. «Делать нечего, надо летать». Хорошо, что к тому времени нам удалось подготовить на авиазаводах небольшую группу летчиков и инженеров, с которыми можно было приняться за новое дело. Для начала попросили испытателей помочь нам. Те покружили с нашими летчиками вокруг аэродрома, показали в воздухе все, что сами умели, и укатили. Инструкторы в летном центре и в управлении дальней авиации таких поискать, начав с аэродромных полетов, Они стали уводить самолеты все дальше и дальше и, наконец, появились над полигонами. Мы, эти аппараты тяжелее воздуха, буквально на своих плечах вытащили из полнейшей боевой импотенции. Научили бомбить, стрелять, работать ночью, летать по метео-минимуму, хотя для боевых действий они, конечно, не годились. Стали привлекать на полеты для первого знакомства с перспективной техникой и строевых летчиков, старших командиров-инструкторов. Опасная все же была эта работа. Отказы постреливали со всех сторон, грозя учинить непоправимое, но мы держались, как в осаде, и в общем устояли. На подходе обозначилась еще одна модификация, которой было суждено, став крупной серией, попасть на вооружение полков, хотя и она не оказалась последней. Это был тот самый Backfire, из из-за которого... Разгорались крупные публичные военно-дипломатические споры с американцами, зачислившими его в разряд межконтинентальных стратегических бомбардировщиков. Но таковым он, к сожалению, не был. Как мы его не скрывали от посягательств иностранных разведок, он сразу засветился, был схвачен и распластался выгоняя втрепет обывательскую рать на журнальных обложках всего буржуазного мира. Да только его похитители невольно и грубо впадали в заблуждение. Он хоть и был в теле и с тяжелыми ракетами на пилонах выглядел весьма внушительно, но выше дальнего бомбардировщика европейского радиуса действия, если без дозаправки, ему дотянуться было не дано. Аналогичный по назначению и боевым характеристикам американский бомбардировщик ФБ-111 немногим уступал в бэкфайру только в дальности полета, зато наша породистая красавица, таская на себе тонны лишнего железа, весила в два раза тяжелее ее заокеанского антипода. Больше всего раздражал американцев, торчавшие впереди фюзеляжа штанга. Ну, так мы, чтобы не дразнить их, те штанги — для заправки топливом в воздухе, демонтировали и убрали на склады. После чего отлученная от эксплуатации системы система дозаправки постепенно утратила свои функциональные способности и больше не восстанавливалась. А вообще это была грубая интрига в чисто американском стиле. Сами сидели на европейских базах под самыми стенами стран Варшавского договора и делали вид, будто до смерти страшатся, как бы наш дальний бомбардировщик не долетел до Америки. Вместе с Туполевской Ту-22М в другом месте рождалась еще одна машина. Главный конструктор Черняков на ферме Павла Осиповича Сухого построил из титана и стали на три скорости звука дальний бомбардировщик Т-4, известный в более широких кругах как «Сотка», летчик испытатель Владимир Сергеевич Ильюшин уже несколько раз поднимал её в воздух, и она ни разу не дала повода для сомнений в её расчётных характеристиках. Машина в кратчайшее время, без промежуточных модификаций, обещала быть такой, какой была задумана. Но однажды Андрей Николаевич Туполев, то ли из чувства ревности к опасному сопернику, а может в самом деле так полагая, где-то бросил неосторожную реплику насчет того, что после Т-4 вся страна будет ходить в одних трусах. К Андрею Николаевичу, гениальному конструктору, патриарху советского строения, прислушивались все, и оброненное им ироническое замечание поползло к самым верхам, насторожило их и изрядно смутило. Но патриарх был неправ, говорят о косотке. Титан, Лёгкий и прочный металл, выдерживающий на высоких сверхзвуковых скоростях аэродинамический нагрев, невыносимый для дюралюминия, всегда прельщал конструкторов. А то, что был в производстве, дороговат, так это главным образом из-за очень большого отхода в стружку сырьевых заготовок при их обработке. В случае же с Т4 всё обстояло иначе. В отличие от Ту-22М, строившегося на одном из волжских гигантов строения, Т-4 приспособился на скромном московском заводе, выпускавшем лёгкие самолёты, но главным образом ракеты для сухопутных войск. Зато над новой машиной, создаваемой почти с коленок, хлопотала прекрасная инженерная команда энтузиастов, освоившая новую, предельно экономную, почти безотходную технологию обработки и сварки «Титана», уж никак не грозившую хождением в трусах. А эхо сказанного слова все еще не умолкало. Правда, был еще один аспект, настораживавший военно-промышленные сферы. Американцы, построив из титана и стали ХБ-70 «Валькирию», рассчитанную на скорость в Тримаха, не завершив испытаний, поставили ее на прикол. С чего бы это? Американцы не дураки, любили у нас поговорить, как бы оставляют роль за нами. И кое-кто счел за лучшее приколоть и Т-4. Однажды налет на испытательную базу пожаловал в министр обороны Андрей Антонович Гречик. На смотрины подавалось только тут 22 м но зная о существовании Т-4, министр спросил и о ней. Стоило мне произнести об этом самолёте несколько похвальных слов и выразить некоторые сомнения насчёт достоинств именинницы, как я был сбит с ног не только туполевцами, но и главкомовской командой, с некоторых пор необъяснимо, но безраздельно отдавшей предпочтение «Эмке». Впрочем, почему необъяснимо? Путь к ней был короче, раз на неё уже работал крупный завод с хорошо отлаженной привычной технологией самолётного производства, а для серийного выпуска Т-4 нет ничего подходящего. И не предвидится. Может, сотка и не стала бы основным бомбардировщиком дальней и морской авиации, но для нескольких полков небольшая серия ракетоносцев и разведчиков с тройной крейсерской скоростью звука в боевых условиях, там, где не проткнется Ту-22М, была бы в самый раз. Теперь ее походи зашикали, затолкали, а уж будущий «Бэкфайер» прямо купался в словословии. Андрей Николаевич, правда, помалкивал, зато его окружение пребывало в ударе. Особенно суетился фирменный летчик-испытатель «Веремей», наделявший машину достоинствами, каких от нее и не ждали. Наговорившись вдоволь, он торопливо полез в кабину, а вся кавалькада помчала на аэродромное поле к смотровой трибуне. Веремей носился над взлетной полосой как демон, делал крутые горки, заваливал глубокие крены, демонстрируя макеты висевших под фюзеляжем ракет — все это было зрелище и не более того. Оно совершенно не раскрывало внутреннего содержания машины и уж никак ее пороков, но на публику производило внушительное впечатление. На это и был рассчитан показ, окончательно определивший судьбу обеих машин. Не думаю, что Ту-22М обошлась в стране намного дешевле от того, что мы отказались запустить в производство ИТ-4. После той машины, что показывал Веремей, пришлось создавать еще две модификации. Третья, как было сказано, пошла в строй. А до изначально заданных характеристик лет через десять дотянула только четвертое. В те же годы, в начале 70-х, во весь рост поднялась проблема создания стратегического сверхзвукового бомбардировщика. Собственно, ее инициировал появившийся у американцев новый межконтинентальный ударный комплекс Б-1. Нам нужен был примерно такой же, на пару махов, массой под 200 тонн и радиусом действия тысяч на 10 Ну там дозаправка в воздухе, дальнобойные ракеты, оборона, современная электроника разведки и противодействие. Задача суперсложная и обойдется невероятно дорого. Но деваться некуда, хотя идею поддержали не все. С появлением авиационных ракет большой дальности пуска и открывшимися перспективами их дальнейшего развития возникли споры. Стоит ли создавать такой комплекс если ракету по любой цели можно запустить, не входя в зону обороны противника из дозвукового самолета. Зашел ко мне крупнейший ученый в области механики и аэродинамики, член Кор Академии наук Бюжгенс, заместитель начальника ЦАГИ, и очень обстоятельно, почти обезоружив меня, изложил концепцию поражения глубоких целей на всех театрах военных действий, дальнобойными ракетными ударами с дозвуковых кораблей нового перспективного поколения. Я ему обрисовал несколько иную картину проникновения сквозь воздушную оборону противника, и в конце концов мы друг с другом не согласились. Но главное, видимо, было в другом. Я почувствовал в словах и настроении Георгия Сергеевича некую тревогу за успех в создании тяжелой сверхзвуковой машины, на базе нашей, изрядно не поспевавшей за наукой, технологии. Он знал, как трудно шла Ту-22М, а предстоящая межконтинентальная сверхзвуковая могла оказаться неодолимой. Это и вынуждало моего гостя искать другие решения. Как бы то ни было, кнопка в ЦК уже была нажата, реле изначального замысла стали срабатывать — И независимо от продолжавшихся споров и переговоров, военно-промышленная комиссия Совмина объявила конкурс между КБ Сухого, Месищева и Туполева на создание сверхзвукового стратегического бомбардировщика. Меня назначили председателем комиссии по рассмотрению аванпроектов. Не каждый раз рождаются машины, тем более тяжелые, как результат конкурсного выбора, как это делается во всех крупнейших авиационных странах мира. Три знаменитых КБ, конечно же, постараются перехлестнуть друг друга в творческих достижениях, и я понимал, как будет непросто почувствовать за сухими скелетами аванпроектов живую душу боевых кораблей и не промахнуться в выборе лучшего из них. Но чем дальше, тем больше я понимал, что мало кто из участников этой затеи заблуждается относительно ее серьезности. Уж очень все напоминало «Лукавую игру» с заранее известным результатом. Какой там конкурс, если Павел Осипович Сухой мог создавать самолеты не более чем среднего класса, поскольку у него нет завода, на котором он мог бы серийно строить тяжелые корабли, и никто ему его не передаст. Еще сложнее обстояли дела у Владимира Михайловича Месищева, располагавшего всего-навсего большим ангаром, который в сущности был единственным производственным помещением, именовавшимся заводом, но отнюдь не для сборки крупных самолетов. Абсолютным монополистом в строительстве тяжелых боевых кораблей был наследник Андрея Николаевича Алексей Андреевич Туполев. Он и будет строить новый бомбардировщик независимо от итогов конкурса Но участие в нем, раз уж к обязал их министр авиапромышленности Дементьев, на что-то все-таки, надеясь, приняли все. Не знаю, сам ли так решил или был голос из ВПК, но главком настроил меня на Туполева заранее. Может быть, из опасения, как бы фирма сухого, чего доброго не отошла от любезных главкомовскому сердцу истребителей, окончательно ударившись в тяжелую тематику. Поскольку с Туполевым было все ясно, первый визит комиссия нанесла Павлу Осиповичу. Предложенный им проект прожил необычайностью аэродинамических форм, близких к летающему крылу, в объемах которого нашлось место и двигателям, и боекомплекту, и топливу, но очень смущал толстый профиль этой гигантской несущей поверхности. Мощная кромка ребра атаки — слабо вязалась с представлениями о сверхзвуковом самолете. Преодолевая неловкость, я осторожно спросил Павла Осиповича об этом, а он, оказывается, ждал такого вопроса, познакомил с проработками и показал материалы продувки модели в сверхзвуковой аэродинамической трубе ЦАГИ. Сомнения постепенно снимались, машина виделась вполне реальной и заманчивой. Толстопрофильное профильное крыло в плавных интегральных извивах очертаний его кромок было, видимо, находкой Павла Осиповича, которую он так хотел воплотить в конструкции большого сверхзвукового корабля. Не менее интересный и также глубоко проработанный проект предложил Владимир Михайлович Месищев. Это была тонко-фюзеляжная, в стремительных формах изящная щучка, казавшаяся гораздо легче заключенного в ней веса. Эх, дать бы ей полетать, налетаться. Владимир Михайлович, опытнейший и блестящий конструктор по части тяжелых боевых кораблей, по своему обыкновению и на этот раз внес в самолетные системы, не повторяясь в уже достигнутом, немало новых оригинальных решений, а боевые возможности обещали выйти на уровень самых высоких в мире».